Ночью он ехал на мотоцикле и разбился. Он был пьян. А другой водитель скрылся с места происшествия. Журналист пожал плечами. «В Таиланде такое часто случается». Он наклонился ближе к инспектору. «Значит, в него стреляли, верно?» «Похоже, именно так. Но это невозможно. Он был в полном порядке, когда я с ним разговаривал». А выстрелов после этого не было. Мы бы все что-нибудь услышали или увидели, не так ли?» Инспектор Чижан посмотрел вперед. Все, что он сумел разглядеть, это спинка сидения перед ним. Он не видел ни сержанта Ли, ни пилота, хотя знал, что они стоят в передней части кабины. «Вы бы ничего не увидели, сидя здесь», — сказал инспектор Чижан. «Но вы, конечно, услышали бы выстрел, если бы он был». Он встал и протиснулся обратно к проходу. «Спасибо за помощь. Когда мы сможем покинуть самолет?» поинтересовался мистер Накпрокон. «Как только я выясню, что произошло», ответил инспектор. Он прошел в дальний конец салона и направился по проходу туда, где стояли сержант Ли и пилот. «Я напишу комиссару полиции Сингапура», — возмутился американский турист, когда инспектор Чижан проходил мимо. «Как раз по личному указанию комиссара я и провожу данное расследование», — улыбнулся инспектор. «Тогда вам придется иметь дело с моим адвокатом», — рявкнул американец. «Буду с нетерпением ждать нашей встречи», — с улыбкой произнес инспектор «А пока я должен вернуться к расследованию, которое требует моего безраздельного внимания!» Он отошел, оставив американца яростно брызгать слюной. Капитан Кумар и сержант Лис нетерпением ждали его у выхода. «Наша жертва — тайский гангстер!» — прошептал инспектор Чижан, и у него была куча врагов. «Это объясняет наличие телохранителя!» прошептала сержант Ли. Телохранитель сидел всего в нескольких метрах от них и читал журнал. По словам журналиста, он разговаривал с господином Срисаем примерно за полчаса до посадки самолета. Значит, он, должно быть, был убит в промежутке между разговором с журналистом и приходом стюардессы, которая подошла проверять ремень безопасности. «Это всего минут пятнадцать, не больше», — задумчиво пробормотал капитан Кумар. Затем положил руку на плечо инспектора Чижана и сказал, «Думаю, мне следует помочь моему первому помощнику с документами. Вы не возражаете?» «Конечно нет, капитан». «И никто ничего не слышал?» — спросил инспектор Чижан, сержант Тали, когда капитан Кумар вошел в кабину и закрыл за собой дверь. «Ничего», — покачала головой девушка. Инспектор Чижан нахмурился. «И как такое возможно, сержант ли? Как может человек умереть от огнестрельного ранения в кабине самолета, и при этом никто ничего не слышал?» «Глушитель, сэр?» Инспектор Чижан задумчиво кивнул. Он, безусловно, заглушил бы звук выстрела, но тот все равно остался бы достаточно громким для такого небольшого замкнутого помещения. — А если пассажиры были в наушниках? — предположила сержант Ли. — Хорошая мысль, сержант. Инспектор Чижан повернулся и кивнул на пассажира на месте 14-F. Но мистер Йейтс... Не пользовался наушниками, они все еще в запечатанном пластиковом пакете. Поэтому я предполагаю, что он работал на протяжении всего полета. Если не брать в расчет телохранителя, он был самым близким пассажиром к жертве. И даже если был использован глушитель, возникает вопрос, как пистолет и глушитель были пронесены на борт. Вы же сами говорили, в аэропорту с проверками строго. Может, это был кто-то из экипажа, предположила сержант Ли и понизила голос до шепота. А как насчет капитана, сэр? Он мог спрятать пистолет в кабине. Или первый помощник. Или бортпроводники. А возможно, и мистер Иб. Я уже думал о бортпроводниках. Но опять же, все сводится к тому, что телохранитель не видел, как на мистера Срисая напали. Возможно, телохранитель был не так уж на чеку, как утверждает. Он мог спать. Глаза сержанта Ли расширились. «Пистолет!» — прошептала она. «Пистолет должно быть все еще в самолете!» «Логично предположить», — кивнул инспектор Чижан. Мы могли бы попросить тайскую полицию помочь нам найти его. У них должны быть собаки, которые могут вынюхивать оружие и взрывчатку в аэропорту. Разве нет? Уверен, что они согласились бы нам помочь. Но мои инструкции заключаются в том, чтобы довести расследование до конца без участия королевской полиции Таиланда. Сержант Ли погрустнела. Инспектор Чижан почувствовал укол вины за то, что пришлось умерить ее энтузиазм. «Но ваша идея хороша, сержант Ли», — сказал он. «Если бы в самолете был пистолет, я уверен, что собака смогла бы его найти. Но знаете что, сержант? Я не верю, что пистолет находится в самолете». Сержант Ли нахмурилась и заправила за ухо прядь волос. «Теперь вы поговорите с телохранителем?» «Нет». «Я думаю, что сначала я поговорю с мистером Ейтсом», ответил инспектор Чижан. Он прошел по проходу и встал рядом с уроженцем Запада, который вопросительно поднял глаза от своего телефона. «Мистер Ейтс?» Мужчина кивнул. «Чем могу быть вам полезен?» Инспектор Чижан кивнул на свободное соседнее кресло. «Я могу присесть и задать вам несколько вопросов?» «Конечно, без проблем», — сказал мистер Йейтс, освобождая место для инспектора и отложил телефон. «Не подскажете, сколько времени это займет, инспектор? Мне нужно успеть навстречу». «Надеюсь, уже недолго», — ответил инспектор и присел. «Так вы англичанин?» «Да, но я не был в Англии больше пятнадцати лет», — покачал головой мистер Йейтс. Некоторое время я обитал в Гонконге, но уже почти десять лет живу в Бангкоке. Я большой поклонник английских писателей. Сэр Артур Конан Дойл, Агата Кристи, Дороти Лисейрис, Эдгар Оллис. Боюсь, я мало читаю, перебил его мистер Йейтс. Никогда не любил книги. Брови инспектора Чижана поползли вверх но он сумел скрыть смущение, сняв очки и начав протирать их носовым платком. «Итак, сержант уже интересовалась у вас. Не видели и не слышали ли вы что-нибудь необычное во время полета?» «Я работал», — ответил мистер Йейтс. «И, к примеру, выстрела вы тоже не слышали?» «Выстрела? Из пистолета? Конечно, нет». Мужчина нахмурился. Так вот, что произошло. Того парня застрелили? Очевидно, да. Но это невозможно. Согласен с вами. Во время полета вы видели, чтобы кто-нибудь подходил к мистеру Срисаю? К кому? Ох, простите, смутился инспектор Чижан. Так зовут покойного, он Таец. «Вы видели, чтобы кто-нибудь разговаривал с ним во время полета?» «Честно говоря, я был занят и почти не поднимал глаз», — сказал мистер Йейтс. «Но незадолго до приземления с ним разговаривал другой таец. Кажется, они спорили». Он повернулся на стуле и указал на мистера Накпаракона. «Он, тот мужчина позади». «Спорили?» Краем глаза я заметил вспышку, полагаю, мужчина пытался сделать снимок, хотя точно вам сказать этого не могу. Я готовлю выгодное предложение для своего клиента, и мне нужно сегодня закончить. «Вы биржевой маклер?» Инспектор Чижан вновь надел очки. «Абсолютно верно. А мистерис мистере Срисае вы прежде не слышали». Насколько я понимаю, он ведет активную политическую деятельность в Таиланде. Мистер Йейтс покачал головой. «Меня больше волнуют счета, доходы и расходы и выплаты дивидендов. Политика меня почти не интересует», — сказал он. «Политическая ситуация в Таиланде настолько запутана, что я не думаю, что кто-то действительно понимает, что происходит. Наша жизнь...» Была бы намного проще, если бы Таиланд управлялся так же, как Сингапур. Инспектор Чижан согласно кивнул. «Иногда мне кажется, что жизнь была бы лучше, если бы весь мир управлялся, как Сингапур», — улыбнулся он. «Значит, погибший был ВИП-пассажиром?» «Очевидно. Тогда это объясняет его стычку с охраной в Чанге». Тайские вип-персоны ожидают, что с ними будут носиться, как списанной торбой, куда бы они ни отправились. «А что произошло?» – поинтересовался инспектор Чижан. «Если честно, я плохо понял. Он проходил за мной через рамку безопасности в аэропорту, и она запищала. А когда сотрудник захотел его обыскать, мистер Срисай начал возмущаться. Из-за чего?» «Понятия не имею. Я просто взял свой портфель и ушел». Но кричал он громко. Инспектор Чижан поблагодарил его и направился к сержанту Ли в передней части кабины. «Все в порядке, сэр?» – поинтересовалась девушка. «Все удовлетворительно», – улыбнулся инспектор Чижан. Дверь в кабину пилота открылась, и оттуда вышел капитан Кумар с мистером Ипом. Пилот виновато улыбнулся. «Я знаю, вы сказали, что мы никого не выпустим из самолета, пока ваше расследование будет завершено. Но мистер Ип только что сообщил мне, что пассажиры эконом-класса начинают беспокоиться», — сказал он. «Мы выключили двигатели и еще не подключились к вспомогательному источнику питания. А это значит, что кондиционер остается включен». «Здесь, в бизнес-классе, это не проблема, но эконом заполнен практически под завязку, и там становится душно». Инспектор Чижан задумчиво кивнул. «Думаю, мы практически завершили наше расследование», — сказал он. «Завершили?» — удивленно переспросила сержант Ли. Инспектор Чижан улыбнулся главному стюарду. «Мистер Ип, Бортпроводники должны были находиться на камбузе в течение всего полета, не так ли? Конечно, кивнул мистер Ип. Тогда я попрошу вас сходить к ним и уточнить. Не переходил ли кто-то из пассажиров эконом-класса через камбуз в бизнес-класс? Но это запрещено, заметил мистер Ип. Их бы даже в туалет сюда не пустили. Мы строго следим за тем, чтобы пассажиры эконом-класса оставались в салоне эконом-класса. Я понимаю. Однако, все же попрошу вас у них это уточнить, повторил инспектор. Мистер Иб кивнул и скрылся за занавеской. Капитан Кумар, нельзя ли высадить пассажиров через хвостовой отсек? Без проблем, только нужен будет трап ответил пилот. «Если пассажиров эконом-класса высаживают, значит, нас должны выпустить вместе с ними», заволновалась миссис Вудхаус со своего сиденья. «Боюсь, это невозможно», покачал головой инспектор Чижан. Мистер Вудхаус помахал в воздухе голубым паспортом. «Я гражданин Америки», воскликнул он. «Вы не можете запереть нас здесь, как преступников». «Верно, верно!» – закивала его жена. «Мы простые туристы. Произошедшее не имеет нам никакого отношения. Именно, именно!» «Прошу прощения за причиненные неудобства», – сказал инспектор Чижан. «От ваших извинений мне не легче», – сказал американец. «Это несправедливо. Хотите сказать, что если бы мы летели эконом-классом, вы бы нас отпустили?» «Но из-за того, что мы купили билеты в бизнес-класс, вы держите нас в плену?» Он ткнул толстым пальцем в инспектора. «Я требую, чтобы об этом был немедленно проинформирован посол Соединенных Штатов». «Немедленно!» — эхом откликнулась миссис Вудхаус. «Прошу вас, мистер и миссис Вудхаус, потерпите еще чуть-чуть», — спокойно произнес инспектор Чижан. Совсем скоро все разрешится. В этот момент вернулся мистер Иб. Я поговорил со всеми бортпроводниками, и они заверили меня, что никто из пассажиров эконом-класса не покидал своего салона за время полета. «В таком случае, капитан, я не возражаю, чтобы вы начали высаживать пассажиров эконом-класса через хвостовой отсек самолета. Я иду с ними» заявил китайский бизнесмен, встал со своего места и достал с полки чемодан. «Боюсь, мне придется попросить вас еще немного задержаться, мистер Чиа», произнес инспектор Чижан. Мистер Чиа повернулся к инспектору и оскалился. «Нет», прорычал он, «я здесь и так достаточно долго. Это Таиланд, он не в вашей юрисдикции». «А значит, у вас нет полномочий удерживать меня на этом самолете!» «Возможно, вы правы, мистер Чео», — улыбнулся инспектор. «Но в одном я уверен. Если вы сейчас выйдете из самолета, тайская полиция будет иметь право арестовать вас, а я позабочусь о том, чтобы они это сделали. И я также уверен, что вам не понравится в тайской тюрьме». А ведь именно там вас будут держать до завершения этого расследования. «Это возмутительно!» – огрызнулся бизнесмен, но покорно вернулся на свое место. «Согласен», – кивнул инспектор Чижан. «Убийство – это возмутительно. Вот почему я хочу раскрыть это преступление как можно скорее. Как только виновный будет задержан, мы все сможем покинуть самолет». Телохранитель по-прежнему сидел на своем месте, уставившись в разделительную панель. Он даже не поднял головы, когда инспектор Чижан присел рядом с ним на место 11-D. «Вы, мистер Лев Готтесман?» – полувопросительно произнес инспектор. Мужчина кивнул, но ничего не ответил. «Из Израиля?» «Из «Мистер Срисай, нанял вас в качестве телохранителя, не так ли?» Мужчина медленно повернул голову, и инспектор Чижан увидел свое отражение в непроницаемых линзах солнцезащитных очков. «Это сарказм?» — хриплым шепотом поинтересовался он. «Всего лишь констатация факта», — покачал головой инспектор. Губы мужчины сжались в тонкую линию, а затем он медленно кивнул. «Да, он нанял меня в качестве телохранителя. И да, то, что он мертв, означает, что я плохо справился с работой». Он скрестил руки на груди и снова уставился на перегородку. «Мистер Готтесман, могу я попросить вас снять солнцезащитные очки?» «Зачем?» «Потому что мне нравится видеть глаза человека, когда он со мной разговаривает. В конце концов, глаза — это зеркало души». Израильтянин снял очки, сложил их и положил во внутренний карман кожаной куртки. «Спасибо», — сказал инспектор Чижан. «И не будете ли вы так любезны показать мне свой паспорт?» Телохранитель сунул руку в карман и протянул инспектору синий паспорт. «Как давно вы работаете у мистера Срисая?» «Около восьми недель». «А вашего предшественника убили?» Израильтянин кивнул. «Он оказался за рулем заминированной машины. Телохранители никогда не должны садиться за руль. Водители водят машину» а телохранители заботятся о безопасности. Мистер Срисай недостаточно серьезно относился к собственной безопасности. Ваш предшественник был тайцем?» Израильтянин снова кивнул. «Они плохо обучены, эти тайцы. Они думают, что любой солдат или полицейский может быть телохранителем, но навыки у них разные. А откуда взялись ваши навыки?» Вы были солдатом? Телохранитель усмехнулся. Все израильтяне солдаты. Нашу страну со всех сторон окружают враги. Значит, не просто солдат. Массад? Вы работали на израильскую разведку? Израильтянин кивнул, но ничего не сказал. Инспектор Чижан пролистал паспорт. «Значит, вы профессионал!» – протянул инспектор Чижан. «И что вы как профессионал думаете? Что здесь произошло?» «Он умер. Я не справился с заданием. И как профессионал? Сомневаюсь, что после такого кто-то возьмет меня на работу». Сержант Ли появилась рядом с инспектором Чижаном, делая заметки. «И вы ничего не видели?» спросил инспектор. Телохранитель повернулся и уставился на инспектора Чижана бледно-голубыми, почти серыми глазами. «Как вы думаете, если бы я что-то увидел, допустил бы я смерть клиента?» «Очевидно, нет. Значит, и ничего не слышали». «Конечно, я ничего не слышал». «И все же, мистер Готтесман...» «Что, по-вашему, произошло? Кто убил вашего нанимателя?» «У него было много врагов. Понимаю. Но кто-нибудь из этих врагов был с вами в одном самолете?» «Мистер Свисай никого не заметил, пока мы ожидали посадку. Но ведь вы были в вип-зале, не так ли? Вы не смогли бы увидеть всех?» «Верно», — заметил израильтянин. Но сюда, в бизнес-класс, пускают только тех, у кого куплены билеты в бизнес-класс. Здесь не может быть замешан кто-то из хвоста самолета. Разве нет? Согласен, кивнул инспектор Чижан. Когда вы в последний раз видели мистера Срисая живым? Незадолго до посадки я пошел в туалет. А когда вернулся, то обнаружил, что к мистеру Срисаю пристает журналист. Затем я пролистал журнал, потом подошла стюардесса, чтобы сказать, чтобы мы пристегнули ремни. И когда она проверила мистера Срисая, то поняла, что что-то не так. Она привела парня в костюме, и он сказал, что мой наниматель мертв, и накрыл его пледом. «Вы сами не проверяли? Мне сказали оставаться на своем месте» потому что я все равно уже ничем не мог помочь. Инспектор Чужан задумчиво кивнул. «Каким мистер Срисай был человеком? На него было легко работать?» Телохранитель пожал плечами. «Он любил все делать по-своему. Значит, с ним было непросто? Я бы так не сказал». Мне рассказали, что на проверке безопасности с вашим клиентом произошел конфликт. Ничего серьезного, обычное недоразумение. По какому поводу? На него сработала рамка металлодетектора, и персонал решил его обыскать. Уверен, что вся проблема была в его часах. Мистер Срисай носил огромный золотой ролекс. «Из-за чего возник спор? Он не хотел, чтобы его задерживали. Такие люди, как мистер Срисай, привыкли поступать по-своему».